Глава восьмая. Пока его рот обживался и Драговид ждал вызова от князя, они многое увидели необычного в этом городе и еще больше услышали. Но того, что произошло через несколько дней, представить не могли. Дроговид удачно отсутствовал. В этот день он с мужчинами был в лесу на заготовке дров. «Удачно?» потому что не мог с уверенностью ответить себе на вопрос, а как бы он повел себя, увидев железную птицу в небе. Ведь некоторые родовичи появились в их лагере лишь с наступлением темноты, спасаясь от ужаса в лесу. Дроговит увидел ее уже стоящей в поле поотдаль от города под охраной двух варягов. И только их присутствие убедило его в возможности подойти ближе. Варяги, смеясь в голос, рассказывали, что творилось в городе, когда эта птица появилась в небе. Хотя потом по секрету сообщили, что сами того струхнули изрядно. А сейчас вот стоят рядом и ничего, даже потрогать можно. Железо и железо, но Драгавиту показалось, что даже от неподвижной птицы тем не менее веет опасностью. И каково было его изумление, когда оказалось, что именно на этой странной железной птице ему предстоит лететь к князю Вяземскому. Правда, узнал он об этом в последний момент. Утром следующего дня в дверь его домика стукнули пару раз. И вошел князь Полоцкий. «Утро доброе! Собирайся, едем в Вязьму». «Я готов, но, как ты знаешь, коня у меня нет». Собирать было нечего. Кроме походной одежды, чистой, но уже достаточно заношенной, брони и оружия, у дороговито ничего не было. Единственным, что Родовичи смогли выменять для своего вождя, был старенький полушубок, который вождь накинул поверх кольчуги. Критически оглядев его, князь промолвил. «Да... Об этом я не подумал». «Ну да ладно! Воин ты справный, и это главное! Пошли! Насчет коня не беспокойся!» И князь почему-то хохотнул. Они вышли на улицу, и Лютич остановился еще глазами коней. «Пошли со мной!» — окликнул его князь и подтолкнул в сторону поля, где стояла железная птица, рядом с которой сейчас была оживленно. У Драгавита появились мутные подозрения. Он готов был уже высказать их князю, но в этот момент они догнали идущих в том же направлении двух женщин. Одна из них несла ребенка на руках, видимо, служанка, потому как была попроще одета, а другая в дорогой шубе шла рядом. «Познакомься, это моя жена, Аурелия Вульфовна, и мой сын Леонид». «А это Хевдинг дороговид, сын Мелогоста. Я тебе про него рассказывал». Женщина в дорогой шубе кивнула в ответ. Пока все это происходило, они уже почти дошли до железной птицы. Вокруг нее суетились странно одетые люди, и здесь же стоял с десяток латников во главе своей Оказывается, у птицы в боку была дверь, сейчас открытая, и маленькая лестница перед ней. Драговид хотел на всякий случай уточнить, что это все значит, как один из странно одетых людей указал рукой на дверь и приказным тоном распорядился. «Так, заходим, рассаживаемся!» Драговид даже сделал шаг назад, собираясь отказаться, когда обе женщины покорно с помощью странного человека стали подниматься по лесенке. Причем Хевдинг просто нутром чуял, что они жутко боятся особенно служанка, но вида не показывают. Только одновременно обе побледнели. И Лютичу стало стыдно. Он остался. Внутрь птицы поднялись латники, и князь сделал ему приглашающий жест. Собрав всю волю в кулак и в душе молясь всем известным бокам, дроговид на деревянных ногах двинулся вперед. Внутри птицы оказалась большая горница с двумя рядами кресел. На одной из них и указал князь, приглашая сесть и устраиваясь на соседнем. Лютич отметил про себя, что многие из латников, хотя внешне и были спокоены, в руках зажимали обереги. А дальше все происходило, как во сне. Вид на Полоцк с высоты птичьего полета, мелькание лесов и замерзших рек внизу, Проплывший в стороне Смоленск, а через некоторое время Вязьма. Смоленск дороговит рассмотреть не успел, да и не близко от него не пролетали, а вот Вязьму он получил возможность рассмотреть не только с воздуха. Когда приземлились, их встретили, посадили в то же железные, но уже просто повозки без лошадей и повезли в замок. Это тоже было странно и удивительно. Но после полета уже воспринималось спокойнее, и Лютич с интересом смотрел через окно на улицы города и людей его населяющих. В замок пошли вдвоем с князем. Его охрана двинулась в казармы, а женщины — в гостиницу. Княжеский замок его не поразил, приходилось ему видеть подобное. Но он отметил добротность и продуманность укреплений. Князем Вяземским оказался среднего роста крепкий и круглолицый мужчина в одежде странного покроя. Увидев вошедших, он поднялся из-за стола навстречу и, обойдя его, обнял князя Полоцкого. «Здравствуй, Владимир Иванович. Давно не виделись. Ты на сколько задержишься?» «Здравствуй, Сергей Владимирович. Думаю, денька на три. Жена очень хочет с матерью пообщаться» и сестренку, недавно родившуюся, понянчить. Да, счастливила твоя теща Сергея Петровича. Ходит абсолютно невменяемый, чем сильно меня удивил. Я думал, он кроме своих железяк больше ничего и не любит. Ну, а это тот самый твой протаже. Колоритный молодой человек. Хотя о чем это я? Тут каждый второй, если не первый, олицетворение мужественности. Причем не показной, а реальный. И, протянув руку, представился первым. «Князь Вяземский, Сергей Владимирович». Дроговит, уже знавший про этот обычай приветствия, пожал протянутую руку. «Дроговит, сын Милогоста, я в курсе истории твоего рода. Давайте снимайте верхнюю одежду и присаживайтесь. Обсудим все». И уже обойдя стол и усаживаясь на свое место, уточнил. Кстати, вы как насчет обеда? Еще правда рановато, но неизвестно, насколько это у нас затянется. Поэтому предлагаю легко перекусить. Помичев вопросительно взглянул на гостей. Не против? По привычке перед полетом не кушал. А уважаемый вождь давно на диете, ответил черных, приятельски хлопнув Лютича по плечу. Ну и хорошо? «Заодно и Владимира Викторовича подождем. Я его вызвал». «Ты как, Владимир Иванович, не против кандидатуры Самсонова?» «Решил я его на Балтику поставить». Тот в ответ пожал плечами. «Я? Сапог. В морских делах ничего не понимаю, тебе видней. Тут главное, чтобы Самсонов с Драговитом сошелся, им вместе работать». Хёвдинг слушал их беседу и понимал лишь одно. Они говорят о его будущем, поэтому сидел молча. Принесли перекус. Слуги перед каждым поставили под нос бутербродами и кувшинами с морсом. — Так, руки мыть вот тут! — указал на неприметную дверь князь и первым направился к ней. Дроговид не понимал смысла всех этих действий но безропотно подчинялся, положившись на судьбу. В последнее время в присутствии этих непонятных и странных людей он ощущал себя ребенком, который только познает мир. Это крайне смущало и раздражало его. Но он вынужден был смириться. Выбор был невелик. Хевдинг попробовал перекус. «Понравилось». Голодный желудок радостно отреагировал, наполнив тело приятной теплотой. Помечев, заметив его аппетит, поднял какой-то предмет и что-то сказал. И через короткое время перед дроговитом была поставлена вторая порция. Ее он заканчивал уже в одиночестве. Собеседники не обращали на него внимания. Черных рассказывал о состоянии дел в Полоцке. Он уже заканчивал, когда к их компании присоединился еще один человек. После традиционного приветствия со всеми присутствующими, незнакомец расположился в кресле справа от Лютича. «Владимир Викторович, познакомься, это твой напарник», — князь кивнул на вождя. Кевдинг, по по-нашему вождь из племени Лютичей. Дроговит, сын Милогоста». Судьба распорядилась так, что он вместе со своим родом вступает в наши ряды. Официальная церемония принятия присяги будет завтра, а сегодня мы можем обсудить наши общие дела. Князь произнес это так, что Хевдингу захотелось встать. А это Самсонов Владимир Викторович, или, чтобы понятнее тебе, Владимир, сын Виктора. Означенный человек кивнул в знак приветствия. «Вам предстоит жить и работать вместе, хотя у каждого будет своя задача. Владимир Викторович в целом с ней знаком, поэтому подробно остановлюсь на том, что предстоит сделать тебе, драговид. Фомичев встал и, заложив руки за спину, принялся ходить по помещению. «Тебе предстоит преобразовать ту деревеньку, что имеется там сейчас, в город. Не сразу, со временем. Укрепленный город, который прикроет суши верфь и порт. «Твои ресурсы, твой род... Кстати, сколько у тебя там воинов?» Неожиданно поинтересовался князь. «Со мной две дюжины», — отозвался Хевдинг. «Мужчин всего около четырех десятков, но воинов две дюжины». «Хорошо». Мы готовились к решению этого вопроса и подобрали еще три десятка воинов с берегов Варяжского моря. Это уже зрелые воины, заимевшие семьи, но не имевшие своей земли и желающие осесть вблизи моря. — И они согласятся вступить в мой хирт? — удивился Хевдинг. — Не твой хирт, а мой. — И они уже давали мне клятву. — спокойно поправил его князь. И ты в этом хирде, командир, если, конечно, ты еще не передумал давать клятву. Драговид тяжело вздохнул. Для него все это было сложно и непонятно, но отступать было некуда, да и поздно. Слово-то он уже дал полоцкому князю. — То есть людей в твоем подчинении добавится, — продолжил князь. Кроме этого, с вами пойдет сотня латников, сотня лучников и сотня легкой пехоты. Эти люди пока будут подчиняться сотнику латников. Я подчеркиваю, пока. Мы посмотрим, чего стоит он и ты, и тогда определимся, кто будет воеводой города. Название его пока под вопросом. Князь перевел взгляд на Самсонова. Владимир Викторович, определились, что будете строить? «Шхуны. Самая универсальная в оснастке и подходящая нам по размерам. Хорошо тебе виднее. Кроме воинов идут три артели строителей, по одной на город, порт и верь. В общем, людей там прибавятся и изрядно». «Кратко все. Вопросы есть?» Фомичев поочередно посмотрел на Дроговиты и Самсонова. «Вопросов нет. Тем более время для подготовки имеется» ответил Самсонов. Вождь определенно пожал плечами. Понятного было крайне мало, но переспрашивать он побоялся. Одна надежда на полоцкого князя. «Ну, а возникающие вопросы будем решать по мере поступления», подвел черту Фомичев. «Так, теперь по официальной части». Он склонился над столом и перелистал блокнот. Счасиков в 10, да, в десять часов жду всех здесь присутствующих на официальное мероприятие». И еще раз взглянув на Хевдинга, открыл ящик стола и вынул оттуда мешочек. «Володя!» Доверительно обратился он к Самсонову и бросил звякнувший монетами мешочек на стол. «Помоги нашему новому товарищу!» «Своди туда, куда нужно, чтобы он выглядел соответствующе. Заодно и познакомитесь поближе». Самсонов критически оглядел партнера и озвучил решение. «Ну, пошли на шопинг». Дроговид не понял, что он сказал, но, попрощавшись с князьями, покорно двинулся следом. Первая лавка была одежная, хотя лавкой ее называть язык не поворачивался. Хорошо освещенное, уютное помещение, в котором можно было купить одежду. От исподнего до шуб. Причем одежду фасонов и расцветок, которых ранее дроговид не встречал. Ему купили две пары теплого белья, трое штанов на пуговицах и с карманами, три теплые рубахи тоже на пуговицах и с карманами на груди, два предмета, называемых свитер, из шерсти и надеваемых через голову. Две пары высоких сапог и две пары высоких ботинок со шнуровкой. Две шапки, одну меховую ушанку и вязаную круглую шапочку, полушубок и плотный плащ от дождя. Все перечисленное дроговид примерял под наблюдением Самсонова. Если тому что-то не нравилось, торговец менял товар часто на точно такое же, но большего или меньшего размера. «Это было удивительно!» Его собственную одежду партнер предложил выкинуть, но дроговид отказался это делать, сказав, что она хорошо подходит под броню. Ее и остальные обновки упаковали в удобный мешок с широкими плечевыми лямками. Сколько это все стоило, Хевдинг не знал. Во-первых, расплачивался Самсонов, во-вторых, он еще не видел таких монет из золота и не знал их ценности однако по виду ополовиненного мешочка понял, что вещи, приобретенные им, не дешевые. Об этом он догадывался, глядя и ощупывая ткань одежды и кожу обуви. Все это заняло немало времени. Перед выходом из лавки продавец подвел Дроговито к удивительному зеркалу во весь рост, где тот смог увидеть свой новый облик. «Первый раз в жизни, кстати!» поэтому не сразу понял, что напротив него стоит не незнакомый, достаточно богато выглядящий воин, а он сам. Шрам и повязка, закрывающая глазницу, уверили дороговито что это он. Точнее, отражение. Это его ошеломило. «Пойдем-ка пообедаем», — отвлек его от самолюбования Самсонов. «Заодно придешь в себя». У нас впереди еще посещение оружейного завода. Обедали в корчме, так назвал ее Самсонов. У Хевдинга язык не повернулся назвать это корчмой. Слишком велики были отличия. В его понимании корчма — это помещение, часто мало отличающееся от хлева или сарая соответствующими запахами, где в полутьме можно было съесть мясо с лепешками и выпить пиво. Там же можно было незаметно получить нож в бок. Ну, а лавкой по голове так это зачастую. В эту же корчму в старой одежде драговид постеснялся бы зайти. В новый-то чувствовал себя неловко. Высокий белый потолок с ярко светящимися светильниками, большие прозрачные окна, льющиеся откуда-то незнакомая музыка, красивая легкая мебель хорошо одетые мужчины и женщины за столами и такая же опрятная прислуга заказывал самсонов но вкуса пищи Лютич не запомнил он разглядывал окружающую обстановку заметив это самсонов озабоченно пробормотал о как тебя накрыло то даже не знаю стоит ли на оружейный тебе вести и поразмыслив добавил хотя Вы все тут, ребята, крепкие, и головой, и телом. Другие тут долго не живут. Дроговит, давай кушай, у нас впереди самое интересное для тебя». Лютич на эти слова прореагировал. «А куда мы еще идем?» «Ну, ты как бы поступаешь на службу в княжество непростым воинам, а в княжестве порядок таков. Оно вооружает воинов за счет казны поэтому пойдем выбирать тебе оружие, броню. Ну, что там полагается еще? Там есть специально обученные люди, которые все объяснят и подскажут. В кузню пойдем, можно и так сказать. В кузню пришлось ехать за город. Правда, кузня, как и лавка и корчма, на кузню была совсем не похожа. Но с тем, что обычные для Драгавита слова совсем не подходят к тому, что ему приходилось видеть, он уже смирился. Они вошли в кузню, где стучали десятки молотов разного размера и веса. Что-то визжало, летали искры, и десятки людей, только похожих на кузнецов, работали с железом. Внутри у входных ворот стояли двое молодых, но солидных мужчин и о чем-то разговаривали, пытаясь с помощью жестов побороть мешающий разговору шум. «О, на ловца и зверь бежит!» — обрадованно заявил Самсонов, увидев их. Он подвел дроговита к мужчинам, которые прервали разговор и с любопытством разглядывали Хевдинга. «Представляю вам моего партнера по строительству. Назовем старым названием пока Риги. Хевдинга Драговита, сына Милогоста. «А это главный кузнец нашего княжества, Сергей, сын Петра, и воевода княжества, Федор, сын Ивана». Мужчины поочередно обменялись с драговитым рукопожатием, и Самсонов продолжил. «Завтра у него присяга. Князь вот выдал аванс. Приказал одеть и снарядить. С одеждой вроде бы вопрос решили. Ну а с воинским снаряжением, Федор Иванович, наверное, тебе лучше помочь». «А чего ж не помочь?» Произнес своего степенно и с достоинством, как исследовала его чину, и обратился к Лютичу. «Но сначала мне нужно знать, кто ты». Дроговит коротко рассказал о своем роде. «Ну что ж, к людям твоего пути у нас особое отношение. Ты имеешь право выбора оружия. Поэтому пойдем». «Посмотрим, что есть в закромах Петровича». «Вы с нами?» «Мы на воздух. Там вас подождем. У меня есть вопросы по оснастке верфи». «Но вы не затягивайте», — ответил за оставшихся Самсонов. А Драгавит направился вслед за уходящим воеводой, который привел его в кладовую. «Это был шок!» Только отличного, дорогого и разнообразного оружия вождь не видел никогда. Глаза его разбежались, и, наверное, он никогда бы не выбрался отсюда, но помог воевода. «Ты исходи из того, чем умеешь лучше пользоваться, и что тебе ближе, это по оружию. По броне подскажу». Хевдинг простоял в раздумье и решительно двинулся к стеллажу с одноручными секирами. Выбирал долго, пробуя каждую. Наконец выбрал, с крепкой рукоятью, удобно ложащейся в ладонь, и лезвием из отличной стали. Следующим был щит. драговит выбрал привычный, большой и круглый. Разницей с обычными щитами было то, что этот был не деревянным, а железным следовательно, очень легким. Таких ему видеть не приходилось. В качестве запасного оружия выбор пал на тесак с локоть длиной. Тут же подобрали и ремень с плечевыми лямками, на который вешалась сбоку секира, а сзади тесак. Далее перешли к броням. Тут уже выбирал воевода. Поступим типично. Под доспешник закрытый шлем с опорой на плечи. «Бриганта, наручи и поножи! Сверху — пурпурный плащ!» Все это он говорил и складывал на руки дроговита, идущего за ним по пятам. Когда все было надето на Драгавита, воевода снова подвел его к ростовому зеркалу. Увидев свое отражение, дроговит понял, что готов прямо сейчас принести клятву верности всеми известными богами. Доспех и оружие стоили едва ли не как его дракар. А воевода продолжал. «Своей дружине или хирду? Как тебе удобней, сам закажешь снаряжение. Писать, наверное, по-нашему не умеешь?» Лютич отрицательно качнул головой. «Ну, значит, кто из наших будет, тот и напишет. Сейчас где располагаетесь?» «В Полоцке. Обратись к Ингельду. Он поможет». «Кстати, как у тебя с ним? Я слышал, варяги с твоим племенем враждуют?» «С Ингельдом нормально. Лучше, чем могло бы быть. Это да. Он человек разумный. И думающий. Ладно, вроде бы ничего не упустили». Эту ночь драговиц спал, как младенец. Мозг, перегруженный впечатлениями, отключился сразу, как только голова коснулась подушки в гостином доме. И ночью ему снилось детство и молодые отец и мать. Утром следующего дня дроговид, сын Мелогоста, от имени остатков своего рода абсолютно чистосердечно поклялся в верности князю Вяземскому Сергею Владимировичу. Этот день он отметил в корчме в компании Самсонова, воеводы Федора Ивановича и незнакомого богато одетого воина, в котором Драговит нутром чувствовал собрата, назвавшегося Чтибором.